Тухлая рыба Некто послал слугу на базар купить рыбу. Купленная рыба оказалась тухлой. За это хозяин предложил слуге одно из трех наказаний. Либо съесть рыбу, либо получить сто ударов, либо заплатить сто мин. Съем рыбу, выбрал слуга. Принялся есть но не успел окончить, как ему сделалось дурно. «Нет», — заявил он, — «лучше уж получить сто ударов». На шестидесятом ударе он почувствовал, что больше ему не выдержать. «Остановитесь!» — закричал он, — «плачу сто мин!» Оказалось, он и тухлой рыбы наелся, и бит был, и денег лишился.